Листки. Ноги незаметно принесли ознобишу в книжницу. Наверное, потому что под каменными сводами, выстоявшими в беду, было тихо и спокойно. Другая ребятня своей воли сюда не часто совалась. В один из первых дней лихорь привел в книжницу весь народец, да здесь и напугал, чуть не хуже, чем роскознями о столбе. — Будете высиживать, пока грамоте не вразумитесь. Предрек он зловеще. — Пока по трое штанов за книгами не изотрете. Все стали смотреть на свои штаны и щупать толстые серые портно. — Пожалуй, и затрёшь. А уж трое! Такого труса нагнал, что конца его речи, вроде бы сулившей награду по ту сторону книжных завалов, никто позже вспомнить не мог. — Во где растопки! — справляясь на пушку, уже в опочивальне изрёк дрозд. — Год в печку кидай! «Еще останется». Ознабиша и Сквара забоялись меньше других. Оба умели читать. Ознабиша в последнюю домашнюю зиму таскал хворост соседу, владеющему андарским письмом. Он ведь думал вскоре увидеть брата, всему натаревшего в котле. Не хотела срамиться. «Так я тоже за братом поспевал», — похвастал Дикомыт. Ознабиша удивился. «Светило-то зачем?» «Он же андарх», — пояснил Сквара чтобы нам со стыда не гореть, когда сродников встретят. Ну и мне не отставать стать. Теперь вот Сквара сидел в холоднице, щипал доску гвоздем. Тело Дрозда оставало в дальнем амбаре за пределами Зеленца. Ему обещан великий погреб в награду за честное служение владычицы. А Знабиша стоял в книжнице, смотрел на деревянные полки, хранившие ненавистную маранскую премудрость. Взять, разбить жирник, вправду все подпалить, да самому не выскакивать. Азнабиша знал, это будет очень страшная мука, но она кончится. Он догонит дрозда, вместе с ним шагнет на звездный мост. Там ждет брат. Азнабиша обнимет его, отика маму. Узловатый плетежок как будто стиснул запястье. Рука на обум потянула из ряда толстую книгу. Старую в рассохшемся переплете. Она оказалась неожиданно тяжелой. Азнобиша поставил жирник, подхватил книгу обеими руками. На пол выпал листок. Сирота уронил книгу, чуть не опрокинул светильник. Так бросился за этим листком, помстившимся вестью от брата. Живые глаза Ивеня, его кровь на рисунках и строках. Головка стрелы, Знабиша схватил улетевшую грамотку, трясущимися пальцами поднес к свету. Вместо откровения тайн, заставивших доброго Ивине откинуться от Мараны, перед ним была песня. Не хвала матери, но и не хула, как он было возмечтал. Краснозвучные строки доносили голоса древней напасти. «Осажден плод, битва у ворот». Азнабиша нахмурился пока было понятно одно речь шла не о беде листок оказался еще и берестяным причем далеко не теперешним его скололи с зеленого дерева и в самый срок в пару зреющей земляники то есть лет десять назад однако всего чуднее выглядело само письмо кто то орудовал до крайности непочтительно черкал в крив и в кость вымарывал слова и целые строки вписывал другие снова морал Если грамотка была про святого Маранича, о котором новым ложкам еще не рассказывали наставники, за такое обращение вправду можно было доискаться беды. Вот только писал и черкал на бересте не Ивень. Брата наторял грамоте тот же сосед. Руку Ивеня Азнобиша очень хорошо знал. На всякий случай он отложил опасный листок, потянулся за книгой. Она послушно отворилась на месте, приютившим блудную грамотку. Похоже, кто-то долго разламывал книгу именно здесь, вникая в написанное. На четвертое лето своего царения праведный Елигин, второе этого имени, обратил вспять нашествие богопротивных хасинов. И вот как это было. Азнабиша переставил жирник поближе, склонился над страницей. В тот черный год Андерхайна сделалась плачевно близка к поражению. Ибо не зря говорят мудрые люди, что величайшая тьма сгущается перед рассветом. Даже царевич Хадук, пятый наследник державы, велел перевести свою семью в фойрк. Однако Шагат Бермал, да будет проклята его память, мчался быстрее степного пожара. Поезд царевича был разбит. Домашнее войско узнало гибель и плен. Случилось так, что худородный воин из стражи взял на седло царевну жаворонок и с несколькими ратниками умчал ее от погони. Вскоре праведная царевна по хрупкости здоровья приняла вред от стужи на переправе, отчего непорочный дух ее освободился от бремени плоти. В то время велся обычай доверять останке земле, окружая их сокровищами сообразными знатности. Стоит ли удивляться, что покой мертвых каждодневно нарушался жадностью богомерских захватчиков? И вот сварт так звали воина, сказал спутникам, выкопаем могилу вдвое глубже обычной. Почтим государыне узора, чем какой найдется, утопчем над ее плащом два локти земли. И это было исполнено». Свард же встал на краю ямы, достигшей глубины обычной могилы, и сказал спутникам: Зарубите меня, облачите в кольчугу и шлем, вложите меч в руки. Да послужу я мертвый и похороненный госпоже последним щитом. И это также было исполнено. Нечестивые хосины, шедшие по следам, вытащили и осквернили тело безродного стража. Праг же царевна остался неприкосновенным. Азнабиша стомился держать в руках тяжелую летопись. Сел на пол, устроил книжищу на коленях. Посредине палаты имелся большой стол для занятий, но идти туда, где раздавали подзатыльники за ошибки, зяблику не хотелось. Он продолжил читать. Когда распространилась весть, ратники Андерхайны познали стыд за долгое отступление и возжаждали мести. Царь сам повел их вперед. Была великая битва и великая победа. Остатки хасинов бежали в дикие земли юга. Праведный Елигин, второй этого имени, возвеличил храброго сварда, назвав его в посмертии красным боярином Нарагоном, что в те времена значило сторожок в ловушке». Царь повелел новому роду хранить имя предка, передавая его внуку от деда. Тогда же круг мудрецов отдал прошлому покидание останков в земле, признав богоугодность огненных погребений. Многие опасались усобиться из-за смены обычая, но страна, измученная долгой войной, ликовала о победе и приняла новизну, истолкованную как примету новой и радостной жизни. Имели хождение слухи, будто сварт сам оборвал жизнь царевны, дабы оградить ее честь. Но мы не склонны принимать это на веру, ведь другие беглецы благополучно добрались к своим. гусли по сейчас утверждают, будто меж худородным воином и царевной таилась несбыточная страсть, но известий, подтверждающих это, до нас также не дошло. Андарские летопис обладали несомненной способностью о чем угодно повествовать сухо и скучно. Даже столь жгучий сказ о смерти и верности заставило Изнабишу неудержимо зевнуть под конец. Он спустил книгу с колен, тряхнул головой, опасливо взялся за бересту. Это было в горестный год. Ждал скончания света народ, осажден оплот, битву у ворот. Дым пожара затянул небосвод. Отступает царская рать, Хочет землю враг отобрать, И селян, и знать, в горький плен угнать. Видно, время подошло погибать. По крутой тропе между скал Изнуренный воин скакал, Он не ел, не спал, раны принимал, Он царевну от погони умчал. Верный конь совсем сбился с ног. Где ж ты, безопасный чертог? Нежный девы вздох прозвучал врасплох. Уберечь ее воитель не смог. А знобиша до боли закусил сустав пальца. Как же ясно видел он маленькую царевну по имени Жаворонок и железного воина, беспомощного во всей своей силе. Вот он, несет ее, прижимая к груди, а у самого по щекам слезы потому что больше не откроются ясные девичьи глаза, не дрогнут ресницы, не улыбнутся уста, потому что осталось сделать только одно. И не время плакать о том, что не стало доблесть щитом. Мятый, сняв шелом, на холме пустом, с неба попросил о святом. Поругатель робких невест скоро все обшарит окрест. Забери, что есть, жизнь мою и честь, Но не выдай им царевну на месть. Враг летит подобно стреле, Ищет след пропавший во мгле. Глубоко в земле дева спит в тепле, А над ней застыл валун в ковыле. Азнабиша еще долго сидел на полу. В слабеньком пламени жирника горела степь, Мчались кони, вспыхивали мечи. Песня жила отдельно от летописи, она уходила от нее, как туман от земли, высь, высь! и взлетала с песней душа. И вот уже неплачущие побратимы добивали отважного сварда, но сами боги, вняв молитве героя, обращали его неприступным каменным стражем, потому что это возвышало, а значит, именно так было правильно и хорошо. И не имело значения, в какой стране храбрецы заслоняли беспомощных, в какой век. И вот уже сквозь огонек светильника к меньшому зяблику шагали воины с севера, и стыла кровь на снегу, и кто-то говорил голосом дикомыта «Отомстить можно по-разному». Взгляд ознабивший скользил по заставленным полкам. Когда взгляд вновь стал осмысленным, мальчик задумался... Сколько еще здешних книг таило в себе подобные тайны и чудеса. Рано утром, отбыв наказание, Сквара вернулся в жилую хоромину. Там было по-домашнему тепло и уютно. Мальчишки еще спали. Вчера они складывали костер, относили на великий погреб, окутанного чистыми пеленами дрозда. Что-то побудило Сквару сразу сунуть руку по тюфячок, Он тотчас понял, что безмолвный упрек погибшего Рында и коснулся его мыслей не зря. Пальцы ткнулись в обломки раздавленных тростниковых цевок. Сквара даже руку отдернул. Сглотнул. Сунул снова. Вытащил горсть мусора, бывшего когда-то кугиклами, сделанными еще дома. Прежде беды, когда бабы и девки шли из дальних огородов домой и становилось скучно просто болтать на ходу, Они срывали коленчатые стебли дудника и обламывали, подрезали. А у кого ножика не было, крепкими белыми зубами обкусывали до нужной длины. По две, по три цевки каждая. Да так, чтобы ладили с бабкинами, с материнами, с подружкиными. И приходили в деревню, еще не называвшуюся тверже и свиристя на множество голосов, точно спевшаяся стайка соловушек. Парни чуть постарше говорили еще другое. У знатных кугикльщиц, мол, губы становились ловкими, сильными, уж до того способными для поцелуев. Скваре нравилось слушать перекличку задорных свистулек, но сам он к девичьему орудишку долго не прикасался. Засмеют, заругают. А то и в небо, как бабушка-корениха, упрекающими перстами тыкать начнут. Из-за таких вот охаверников, мол, настала беда. Но потом он приметил на торжище, как слушал дудочные напевы маленький светил Пришлось порыться в снегу возле берега заледеневшей реки, но Сквара сделал куги, певшие громко, и ладно. В тот же вечер сыграл на них колыбельную хворому меньшому братишке. «Брат за брата, встань с колен!» Сквара снова посмотрел на обломки в горсти. «Куда их теперь?» «В печку!» Если бы кто просто с размаху сел на топчан, кугиклы бы выдержали. Он проверял, кому понадобилось и когда. Нынче ночью или еще прежде, а он и не заметил. Сквара невольно отыскал глазами Порошу и Хотена, спина к спине посапывавших возле двери. Вздумали за что-то с ним поквитаться? А если межеумки позабавились? Те последнее время вводились прокрадываться по ночам, обливать, кого попало водой, с наскоку палками бить. Против этих ночных набегов новые ложки завели собственное обыкновение. Перед сном тянули жребий. На кого выпадало, спали в очередь, охраняли других. Застигнутых межуумков всем миром гнали вон в тумаки. Пригодится небось, когда однажды они в опасном месте лагерем встанут. Сквара наново огляделся. «Ну, конечно». Лыкасик, одетый, сидел, нахохлившись на своем лежаке и крепко спал. Умаялся после лыжного бега. Сквара дотянулся, легонько тряхнул его за плечо. Воробуш вскинулся, спросо немало мало не заорал, поднимая тревогу. Но узнал опенка, вовремя закрыл рот, нахмурился, потом улыбнулся. «Благодарно. Виновато». Сквара уже не первый раз подумал о том, что воинского воинской учельни Лыкасика навряд ли оставит. Значит, придется расставаться. А жалко. Он зачем-то сунул разломанное кугикло обратно под тюфяк, склонился над соседним топчаном. Подстегин сын лежал, свернувшись клубочком и с головой закутавшись в одеяло. «Вставай, братейка!» — прошептал Сквара. Азнабиша сразу проснулся, высунул голову, обрадовался. «Сквара! Вставай, пошли! Куда?» Но Сквара уже шагал в сторону двери. Азнабиша вновь спрятался было под одеяло, все же вздохнул, сел, свесил ноги, потер ладонями лицо, быстро оделся. Дикамыч ждал его за дверью. Когда Азнабиша вышел, Сквара подобрал с пола свернутый кольцами канат. «Идем, учитель позволил». Окончательно проснувшийся Азнабиша нахмурился, хотел было заортачиться. В это время из-за угла появились двое межеумков. При виде ребят у двери предвкушение пропало с их лиц. Парни приняли независимый вид, как ни в чем не бывало, прошли дальше. Азнабиша снова вздохнул, потащился за скварой. Потом он стоял под стеной, глядя, как сверху, тяжело и медлительно разматываясь, валится длинное ужище. Сквара съехал вниз, ногами раскидал снег под стеной. Явилось комковатое пятно, еще не растворенное оттепелями. Азнабиша попятился. «Лезь!» — велел Сквара. Азнабиша замотал головой. Он думал, дикомыт раскричится. Но Сквара вместо этого негромко сказал ему. «Ты, брата Ивеня, спасать лезешь!» Азнабиша невольно представил. Переменился в лице, всхлипнул. Оскалил зубы, перепрыгнул страшное пятно, повис. Утвердил ноги, стиснул, стал подниматься. Сперва медленно, потом дело пошло. — Я метать буду, — предупредил Сквара. И тотчас послал первый снежок, чувствительно достав братейку пониже спины. «Уворачивайся — Уворачивайся! Азнабиша оглянулся было. На лице мелькнула обида, но мимо носа свистнул крепкий комок. Азнабиша на миг зажмурился от брызг, Втянул голову в плечи, полез быстрее. Все равно получил еще и еще жды и принялся толкаться ногами, лукаться, прыгать. Представил, там за стеной на брата готовят веревку. Точат ножи. Глаза обожгли слезы, упрямые, отчаянные, злые. Он миновал место, где беспомощно висел третьего дня, даже удивился, себя что ли жалел, когда они, Ивеня, Сквара, кажется, поспевал мишенить в него за всю шайку, но сюда наверх даже он докидывал через раз. Азнабиша стал примериваться к бойнице. Между ступенчатыми зубцами выглянул дозорный. Он держал в руках палку. Азнабиша вдруг исполнился вдохновенной ярости и прянул вперед. «Ну, убивай! Скидывай на земь! А не пропустишь и не убьешь за душу! Загрызу!» «Потому что ивень...» «Царевна, жаворонок!» Дозорный начал замахиваться и с немалой силой получил снежком прямо в грудь, так что аж покачнулся. «Как? Что? Откуда?» Азнобиша быстро посмотрел вниз. Зря, конечно. Зато рассмотрел сквару. У того висел мешком с плеч кожух, а в руке успокаивался тканный поясок, сработавший как проща. «Лезь давай!» Неожиданно добродушно проговорил «Убей Убитый я! Азнабиша выполз напрясла. Другого каната все равно не было. Он потоптался. Решил спускаться тем же путем, но ужище задергалось. Снизу быстро лез сквара. Азнабиша обождал его, поглядывая на убитого межеумка. Собрал веревку, и они со скварой пошли обратно верхним путем. «Вот об этом я тебе и твержу», — сказал ветер. «Только ты слушать не хочешь». Они с лихарем стояли в наклонной башне, превращенной временем, гнилью и жадными человеческими руками в гулкую пустую трубу. Здесь вечно гуляло жутковатое эхо, а если начинало дуть с моря, наклонное еще и выло безнадежно, угрюмо. Туман висел над самыми головами. По каменным стенам текла холодная влага, зато в маленькую бойницу было хорошо видно все, что делалось на стене. «Учитель, воля твоя!» — пробормотал лихрь. «Ты разглядел ли, какими словами он Паршука наверх гнал?» Ветер не пошевелился. Так и стоял, сложив на груди руки, только вздохнул, глядя на прясло, где уже не было ни дикомыта, ни сироты. «Брату...» «На выручку послал», — ответил он, погодя. Умение постигать речи навзрячь по губам вручалось лишь старшим, проверенным ученикам. «Учитель», — тихо сказал Стень, — «ты все грустишь». Он пытался сделать брови домиком. Не получалось. Ветер наконец оглянулся, досадливо смерил его взглядом. «А ты бы не загрустил!» если бы воспитал прекрасного ученика, а потом был вынужден казнить его за предательство. Ты бы! Не загрустил?» Повернулся и легко, нисколько неосторожничая, сбежал вниз по скользким обледенелым ступеням. лихорь понурился, ушел следом за ним. В пыльном каменном переходе было холодно, темновато и тихо. Мальчишки редко здесь бывали, а в такую рань подавно. Сквара вдруг остановился. Что покажу? Завернул правая рука в кожушка, потом рубашки. Локотница была замотана тряпкой. а Азнабиша заметил рукоять боевого ножа, торчащую из-под шерстяной полосы. С испугу он успел вообразить клинок в ране, но тут же понял, что нож был просто привязан. Ух ты! Вырвалось у сироты. Он так удивился, что только и придумал спросить: «Направо-то ты почему? Потому, сознанием дела объяснил Сквара, что искать будут на левой». Вытащил нож, рукоятью протянул из набиши. Тот с уважением взвесил оружие на ладони, нож был правский, длинный, тяжелый, очень острый и страшный. Совсем не как те домашние ножики, которыми они когда-то стружили рыбу, ладили упряжь собакам, резали дерево. Этот ковался для человеческой крови. В нем чувствовалась сила, грозная и недобрая. — Где взял? — тихо спросила Знабиша. Поясаем вернули давным-давно, однако пустыми. — Учитель дал, — сказал Сквара. А Изнабиша, что называется, встал в пень. Он-то был навскидку уверен, что нож Сквара нашел. Ну, не украл же действительно. Но чтобы ветер... Как дал? — Почему? — Сквара пожал плечами. — Я тебе знаю. Вошел, в доску бросил, а обратно не взял. Костяную рукоять покрывала резьба. На первый взгляд листья и цветы, просто чтобы не скользила рука. Если всмотреться, в травяных завитках угадывались до древние андарские знаки, бытовавшие еще прежде письма. — волчьи зубы и, и хвост во имя царицы — — разобрал Знабиша. Помолчал, отдал нож. Зачем-то вытер руку о штаны. — Учитель, значит? Сквара нахмурился, почесал рубчик в левой брови. — А что? — Учителей есть. Азнабиша покраснел, остановился, хотел спорить. Шорох и бормотание, раздавшиеся впереди, заставили обоих повернуть головы. Из-за угла пролились неяркие отсветы послышался старческий кашель. Мальчишки переглянулись, им не было никакой нужды бояться приспешника, согбенного и седого. Иные из новых ложек никого, кроме своих же наставников, давно не боялись. Встречаться с апурой не хотелось все равно. Азнобиша даже оглянулся, прикидывая, как бы потихоньку исчезнуть. Но сзади был только выход на стену и межеумок напрясли, который поймет, в чем дело, и обязательно посмеется. Старик вышел из-за угла. Он держал в руках глиняную лампу, заправленную самым дешевым маслом и оттого нещадно коптившую. Бесцветный взгляд подслеповато скользнул по двоим мальчишкам, замершим у стены. Сквар уже было понадеялся, что опура, по обыкновению погруженная во что-то очень далекое, вовсе их не заметит. Не свезло. «Дед вдруг кахнул, попятился прочь!» Огонек метнулся на фитиле и спустил облачко с сажи и едва не погас. А по стариковской штанине, оправдывая прозвище, начало расползаться пятно. «Маленький Ивень!» — приспешник засеменил казнобиша, но не дошел. Качнулся к стене, схватился за сердце. Клочковатая борода затряслась. «Вот счастье-то! Наш маленький Ивень вернулся!» Не зная, куда деваться, Азнобиша беспомощно покосился на сквару. Дикомыц с пристальным вниманием смотрел на старика, ожидая, что тот скажет еще. — Маленький Ивень! — отдышавшись чуть спокойнее прошам клапура, Я знал, молодой ветер во всем разберется и отпустит тебя. — Он умный, ветер! Я всегда говорил. Такой добрый мальчик не мог натворить ничего скверного! Настал черед ознобиши, и ведь крепость рассудка. «Дедушка, люто кляня себе за то, что не разведала нова рекла старика, кроме презрительной клички, сказал сирота. Что же я натворил? Что про меня говорили?» Дряхлый слуга бережно поправил пальцами фитилек, лампа принялась коптить еще больше, Опура поднял на Знобишу пустые глаза. «Я знал!» — повторил он. Мелко закивал головой, двинулся дальше, вовсе перестав обращать внимание на мальчишек. «То-то ты так удивлялся, когда тебя уводили!» Азнапиша даже шагнул следом, но сразу остановился. Душа надрывалась тотчас выпутать у старика, почему недоумевал брат. «А ничего не поделаешь. Жди теперь, пока неведомые ветра вновь прибьют утлую память старца к нужному берегу. Почти до самой спальни хоромина они шли молча. У двери сквара тихо сказал. «Листки!» «У Ивеня под ногами!» «Листки!» — потеряно вздохнула Знабиша. И вдруг просиял. «Я без тебя в книжнице знаешь, что нашел?» «Закон!» — напряженно хмурясь перебил сквара. Ну тот! Помнишь?» «Плотная страница, замусоленная пальцами учеников». Ребята засыпали с тоски, мечтая скорее дорваться до самострелов. А взгляд воробыша — резкий шлепок затрещенный, дерзкий голос пороши. — Господин Стень, на что нам их правда? Я думал, у нас закон всего один, воля владычицы. Если кто уворует и будет изобличен, пусть, идя на кобылу, несет поличное, Сирич, уворованное. «Или изображение он его привычно подхватила Знобиша. Запнулся, даже остановился. «Погоди, ты хочешь сказать, Ивень жреческую книгу украл? Испортил?» А сам мотал головой, не в силах представить, чтобы Ивень, которого он помнил добрым и честным, воровато озирался, дергая листы с красивыми андарскими письменами и тонко выведенными рисунками. Он бы даже ту блудную грамотку на место вложил. Да чего ради красть ты ее? И почему котлеры предпочли догубить страницы вместо того, чтобы вшить их обратно? Ничего я не хочу, буркнул Сквара. Подтолкнулся Роту, чтобы шел дальше. Я только, ну, те листки. Они ведь не просто так были. А Знобиша снова остановился. Заморгал. Начал лыкать. А я думал... «Ветер их для костра!» «Пошли!» — перебил Сквара. Ухватил его за руку крепко, так что плетежок вдавился узлами в кожу. Потащил за собой.